Гоголь и Гоголь 1. Был ли он игрой природы, созданием мысли или диковинным самозванцем, неизвестно. Известно, что он был. Ни украдкой, ни мельком, а открыто и основательно, словно желая сродниться с действительностью, он показывался то в новой столице, то в старой, то на окраинах империи, то за ее пределами.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 Дел было много, и дела были важными. И Белинский, и Россия обрушились жестокой критикой на выбранные места из переписки с друзьями. Нужно было ответить всем, и Белинскому, и России, на злые укоры и ядовитые упреки. И Гоголь отвечал тому в отдельном письме, той в специальном произведении, заглавие которому авторская исповедь позже дал уже не автор, а Степан Шеверев. Редактировавший сочинения Н. В. Гоголя, найденные после его смерти. Важным ли было среди этих дел дело о другом Гоголе, установить не трудно. Дело было наиважнейшим. 20 июня 1847 года Гоголь отправил из Франкфурта на Майне в Санкт-Петербург письмо. Оно было адресовано его высокоблагородию Николаю Яковлевичу Прокоповичу, кадетскому учителю отцу шестерых детей и по эту драгоценному для русской литературы, впрочем, не книжечкой стихотворения «Санкт-Петербург» издания Н.В. Гербеля, 1858, а тем, что он исполнял в России чрезвычайные гоголевские поручения, которые требовали, как правило, отодвинуть в сторону все обыкновенные прокоповические заботы. Письмо было не рядовым, напротив. Оно было самым главным из всех многочисленных писем, созданных Гоголем, в это германское лето на квартире поэта Жуковского в доме аптекаря Петра Зальцеведеля на левом берегу Майна. Отправленная вслед за пробной, в несколько строк запиской, которая должна была всего лишь проверить, не изменился ли петербургский адрес Красненького, таково было прозвище Прокоповича, полученное им в гимназическом отрочестве от Гоголя за всегдашний румянец на круглых щеках,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 Он еще малодушно скрывал, что нанятая им жуликоватая типография Бородин и Ко напечатала множество контрафактных экземпляров «Мертвых душ» и бойко сбывала их по бросовым ценам книготорговцам обеих столиц, блокируя тем самым продажу легального тиража. Гоголь же, в свою очередь, слишком методично подвергал в письмах гимназического товарища словесным экзекуциям за все и за то, что не сказал о подлостях типографии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 что внимательно прочитал рецензию Белинского на выбранные места из переписки с друзьями в февральском номере «Современника», после этого обрисовал своё отношение и к рецензии, и к рецензенту, мне было очень прискорбно, не по причине жестокости слов, я считал Белинского возвышеннее, менее способным к такому близорукому взгляду, и, наконец, приступил к объявлению поручений. Первое было сформулировано коротко. «Пожалуйста».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 дай ему при прилагаемое письмецо, которое можешь прочесть и сам. Письмецо для Белинского, вложенное в конверт, было то самое. Я прочёл с прискорбием статью вашего во мне, которому суждено было привести в бешенство больного чехоткой критика и подвигнуть его на убийственный ответ. Проповедник Кнута, апостол невежества, поборник обскуратизма и мракобесия, панигирист татарских нравов, что вы делаете, взгляните себе под ноги и т.д. Третье же поручение было особенное, изложено оно было тоже по-особенному, развернуто обстоятельно со множеством деталей. Оно-то и касалось таинственного Гоголя, который на ту пору самостоятельно действовал в русской столице и о котором обычный, живущий на чужбине Гоголь, несмотря на душевное потрясение, несмотря на омут и беспорядок, в каком очутили все вещи мира после публикации выбранных мест, писал Прокоповичу,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 Несколько не сообразуясь с тонкостями гоголевской дипломатии, он просто-напросто взял и встретился с чиновником Министерства уделов Николаем Тютчевым, находившимся в тесной дружбе с Белинским и тоже исполнявшим при литераторе роль порученца по особым делам. А встретившись с ним, не только передал ему для дальнейшей переправки в Зальцбург письмо к Белинскому, но и зачем-то дал прочесть то письмо, которое было адресовано лично ему, Прокоповичу,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 как назвал Зальцбургское письмо Белинского Гоголю, свидетель его написания Павел Аненков. Но нас интересует третье поручение. Могли красненький выполнить его добросовестно? Конечно, оно было сложным, сложным до необычайности и, к тому же, сложно составным. Прокоповичу надлежало, во-первых, отыскать надежные сведения о том существе,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 а потому, чтобы обращались в таких случаях за разоблачением дела к тебе или к Плетнёву. И в-третьих, нужно было убедить открытого Гоголя Гоголем не называться, намекнув ему, что он рискует оскандалиться, если Гоголь давний, давно всем известный, всё-таки решится, говоря по-майор Ковалёвски, отнестись прямо в газетную экспедицию и сделать публикацию.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 2 февраля 1842 года шеф корпуса жандармов и главный начальник Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии граф Александр Христофорович Бенкендорф сообщает в письменном докладе царю Николаю Павловичу о ком-то, кого он уверенно трижды называет Гоголем. Попечитель Московского учебного округа генерал Адьютан граф Строганов уведомляет меня, что известный писатель Гоголь находится теперь в Москве, в самом крайнем положении, что он оставил всю надежду свою на сочинение своем под названием «Мертвые души». Но оно московской цензурой не одобрено и теперь находится в рассмотрении здесьней цензуры. И как между тем Гогель не имеет даже дневного пропитания и оттого совершенно пал духом, то граф Строганов просит об исходатайствовании от монарших щедрот какого-либо ему пособия все подданные, донося вашему императорскому величеству о таковом ходатайстве графа Строганова Загогеля, который известен многими своими сочинениями, в особенности комедией своей «Ревизор», я смеливаюсь и спрашивать всемилостившего вашего величества повеление о выдаче единовременного пособия 500 рублей серебром. Историк Михаил Лемке, впервые опубликовавший этот документ в 1908 году в составе монографии «Николаевские жандармы» и Литература 1826–1855 годов высказал мнение, что Бенкендорф отрекомендовал царю Гоголя Гогилем по незнанию, по невежеству, называя автора ревизора известным писателем. Третье отделение не постеснялось назвать его Гогилем, так он был ему известен, хизвительно замечает Лемки на 135 странице своего труда. Однако уже на следующей странице Он вдруг формулирует иное, в сущности, противоположное и более трезвое суждение. Ясно, что, представляя такой доклад, Бенкендорф знал, что Николай уже помогал Гоголю, потому что иначе, разумеется, никогда не рискнул бы просить за литератора, сочинения которого не разрешено установленной правительством цензурой. Из этого следует, что начальнику третьего отделения, центральной шпионской конторы по определению Герцена, Было хорошо известно, и кто такой Гоголь, и каковы его отношения с цензурой, и какую помощь он уже получал от казны, и какую реакцию на его имя нужно ждать от царя, написавший, между прочим, на докладе «Согласен». Не исключено, что осведомлен был Бенкендорф и о многом другом, касавшемся сочинителя, чью комедию «Ревизор» царь разрешил к постановке лично. Например, о том, как Гоголь называл на дружеских обедах «жжонку», которую очень любил. Он сам ее готовил из рома, сахара и шампанского. Сам поджигал, смотрел, как напиток горит в бокале голубым в цвет жандармского мундира пламенем. Потом объявлял сотропезникам, что это Бенкендорф, который должен навести порядок в сытом желудке. И залпом выпивал Александра Христофоровича. Может быть, Бенкендорфу как таковому хотелось рассчитаться, за этого диджестивного Бенкендорфа, и потому он взял и выставил Гоголя Гогелем в докладе на высочайшее имя, заведомо зная, впрочем, что обидчик доклада не увидит. Может быть. Однако есть обстоятельства, над которым обязан был бы задуматься любой заинтересованный расследователь дела о другом Гоголе, например, Прокопович.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 Пейкер радостно выразил ему свое почтение, приняв его за Николая Васильевича Гоголя. По какой причине Пейкером овладела уверенность, что перед ним сам Гоголь? Почудилось ли ему что-то гоголевское в облике попутчика? Или, может быть, в минуты их знакомства слово «Гоголь» пронеслось будто птица под стеклянной крышей станционного двора на мойке, нечаянно выпорхнув из уст какого-нибудь пассажира? Неизвестно. В мемуарах Аксакова Говорится только, что Пейкер очень обрадовался соседству с знаменитого писателя. К чувству неловкости, которое овладело Пейкером после отправления экипажа, прибавляется чувство досады. Ехать с круглым сиротой, рассказавшим о себе приплачевную историю, предстоит 700 с лишним верст, больше трех суток. Хотя поначалу, после того, как сосед уверил его, что он не Гоголь, а Гогель, сенаторский сын ведет себя так,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 И родителя Пейкера Ивана Устиновича, под началом которого служил в 1829 году в департаменте государственного хозяйства и публичных зданий МВД «Юнный Гоголь», Гоголь тоже не знает. И многих других известных и важных лиц, учившихся, например, в малороссском городе Нежине в гимназии высших наук князя Безбородка, не знает ничуть. А знает только, каким-то чудом, семейство Аксаковых, с которым дружен и Пейкер. 17 октября экипаж прибывает в Москву. В тот же день во дворе московской конторы дилежанцев и транспортов на Мясницкой улице очутился, выйдя из рейсовой кареты на воздух, Николай Васильевич Гоголь. Завершилось его 72-дневное путешествие из Рима в Москву через Флоренцию, Геную, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Ханау, Дрезден, Берлин и Санкт-Петербург. Гоголь приехал печатать мертвые души. Прямо из конторы Дельжанцев Николай Васильевич направляется в дом Михаила Погодина на Девичьем поле, в свое обычное на ту пору московское прибежище. На следующий день он навещает дом Оксаковых возле Смоленского рынка, на следующий день тоже, а также на следующий, в какой-то из дней, что было неизбежно. Гоголь появляется в Оксаковском доме одновременно с артиллеристом Пейкером. «Приехав в Москву, Пейкер немедленно посетил нас», — пишет Аксаков. Речь зашла о Гоголе, и петербургский гость изъявил горячее желание его видеть. «Я сказал, что это очень немудрено, потому что Гоголь бывает у меня почти всякий день». Через несколько минут входит Гоголь своей тогда еще живою и бодрой походкой. Я познакомил его с моим гостем, и что же? Он узнает в Гоголе несносного своего соседа Гогеля. Пейкер пришел в негодование. Мемуарист передаёт его раздражённый вопрос. За что Гоголь дурачил его трое суток? Пейкер оскорбился и обиделся. Хозяева дома бросились его утешать, его стали уверять, что в случившемся нет ничего ужасного, что это всего лишь невинная выдумка, что Гоголь делает это со всеми общими усилиями. Расстроенного гостя удалось успокоить. Бывших попутчиков даже усадили обедать вместе. Радуясь мирному исходу дела, Аксаков не обсуждает некоторые странности, которые бросаются в глаза. Если первоначальная уверенность Пейкера в том, что рядом с ним в дилижансе занимает место никто иной, как Гоголь, была настолько велика, что она выразилась в открытом проявлении радости по этому поводу, если в достоверности таинственной личности Гоголя он сомневался до такой степени, что без стеснения задавал попутчику наводящие вопросы о семействе Аксаковых, о Погодине,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 умерший в 1834 году. Он-то и был единственным из рода Гогелей, кто по возрасту и по дате смерти подходил на роль недавно почившего батюшки дилижансного Гогеля-сироты. Впрочем, Николаю Яковлевичу Прокоповичу при распутывании дела о другом Гогеле следовало бы сосредоточиться не на этих побочных странностях, а на той капитальной странности, что Гогелей было два. Один – Всеродствующий Гогель Пейкера объявился осенью 1841 года в столичном дилежансе. Другой, бедствующий Гогель Бенкендурфа, дал знать о себе ближайшей зимой в служебном докладе сановника. Но был еще Гонноль. Он возник на почтовой станции в Химках в конце весны 1842 года. Утром 23 мая Сергей Аксаков и его сыновья Григорий и Константин поехали в четырехместные коляске провожать в обратный путь за границу через Петербург до первой станции на шоссе, как это было принято, Гоголя, именно Гоголя Николая Васильевича. Однако провожаемый, садясь в Химках, казенный дилежанс не только представился гоналем соседу по купе, военному необыкновенной толщины, но и без колебаний записался гоналем в кондукторский список, хорошо зная, что и сам кондуктор, и караульные на заставах, и двадцать четыре станционных смотрителя, исправляющих службу на Петербургском шоссе, обязательно сверили фамилию в списке с фамилией в паспорте. Был Гого, такой фамилией называл человека в зеленом камолотовом плаще и серой круглой шляпе, ехавшего летом 1849 года из Москвы в Калугу в компании со Львом Арнольди, коммердинер последнего. Арнольди напрасно внушал Коммердинеру, московскому французу доброго нрава, что фамилия человека Гоголь, а не Гого. Француз, сидевший рядом с кучером на козлах дряхлого Тарантаса, извинялся, вероятно, с особым усердием, так как словечко Гого -го» означает по французски простафиле, и тут же принявался за свое. Не только в течение двух дней пути они ехали в гости к и калуцкого губернатора Александре Осиповне Смирновой, доводившейся Арнольде сестрой по матери, но и в течение целого месяца, пока господа гостили в губернском доме, коммердинер называл человека, с которым барин приехал в Калугу, не иначе, как месье Гого. Не помешало бы Прокоповичу знать и о том, что был один плохо известный Гоголь, который между 15 июня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 Загадочным посетителем Барселоны, Мадрида и Лиссабона имела дело в Баден-Бадене в августе 1837 года Александра Осиповна Смирнова, вспоминавшая «Один раз говорили мы о разных комфортах путешествий, и он сказал мне, что хуже всего на этот счет в Португалии, и советовал мне туда не ездить. Вы как это знаете?» — Николай Васильевич спросил я его. — Да я там был, пробрался туда из Испании где также пригадка в трактирах, отвечал он преспокойно. В комментариях исследователей к этому рассказу мемуаристке коротко говорится, факт пребывания Гоголя в Испании и Португалии не установлен и документально не подтвержден. Полезно было бы красненькому иметь представление и о таком невиданном Гоголе, который 26 сентября 1839 года отправил Марии Ивановне Гоголь-Яновской в село Василевку письмо, из Триеста, в то время как Гоголь Виданный находился в Москве. Его видели здесь Щепкин, Погодин, все семейство Аксаковых. Один из этих двух Гоголей, тот, который, судя по триестскому почтовому штемпелю на обороте письма, был за две с половиной тысячи верст от Москвы, сообщал. «Я живу в Триесте, где начал морские ванны. Если я буду в России...» то это будет никак не раньше ноября месяца, и то, если найду для этого удобный случай, если эта поездка меня не разорит». Он бодро докладывал Марии Ивановне, что намерен отправиться в Вену, чтобы быть поближе к вам, и живо описывал порт габсбургской монархии. Триест кипящий торговый город, где половина итальянцев, половина славян, которые говорят почти по-русски, языком учить близким к нашему малороссийскому.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 Я считаю самым удобным отправиться сию минуту. Впрочем, уведомьте, любезный Николай Васильевич, как вы решите, так и будет. В знаменитом труде Владимира Шенрока «Материалы для биографии Гоголя. Москва 1892-1897 годы» логическому и фактологическому разбору венско-триестской истории посвящена целая глава. Один из ранних биографов писателя не скрывает недоумения. Таким образом, рассуждает Шенрог, в течение сентября и октября месяцев 1839 года Гоголь по датам его писем и по разнообразным свидетельствам современников оказывается находящимся одновременно в России и за границей, в Москве и в Триесте. Очень возможно, что Прокопович охотно согласился бы с той более поздней биографической мыслью,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 противным его натуре другого Гоголя, но была история еще более странная, в которой участвовал и сам Прокопович. Она затеялась в мае 1846 года. 5. Выехав из Италии в альпийскую Европу без ясной цели, еду я для того, чтобы ехать, написал он 5 мая Оксако, покидая Рим. Гоголь заехал в Париж. Он остановился на Рудольпа в вельможном отеле «Винсмистер», где набожный граф Александр Петрович Толстой, намертво сдружившийся с ним последние годы его жизни, приготовил для него особую комнату на солнце с печкой. С этой весны до смерти Гоголь не мог согреться ни земным, ни небесным огнем. Туда же, в Париж, явился гонимый туристической лихорадкой Павел Анинков «Жуль», как прозвал его Гоголь во времена петербургской юности – в честь парижского литератора Жюля Жанена «Заловкий ум». Узнав случайно, что Николай Васильевич в Париже, Анненков раздобыл его адрес и немедленно приучался к нему в отель. Друзья не виделись пять лет с тех пор, как летом 1841 года Жюль переписывал в Риме на Виа Виафиличе главы первого тома «Вёртвых душ» под диктовку автора. Гуголь обрадовался встрече, но радость выражал недолго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 Переводной вексель Тратту Петербургского банка Штиглица на четыре тысячи рублей. Это была большая сумма, около шестнадцати тысяч франков. Римская квартира Гоголя на Виа Филичи стоила 20 франков в месяц. Однако этих денег, как выяснилось, Николай Васильевич не получал. Более того, за полтора года он не имел о векселе никаких известий. Нет ни Плетнева, нет Жуковского, которые заведовали его денежными делами. Первый в России, второй в Европе. Ни от гамбургского банкира Гейми, назначенного трассатом, плательщиком по Векселю. Ни от самого Прокоповича. Вскоре Гоголь уезжает из Парижа, направляясь в Бельгию к западным пределам контингента, чтобы испробовать ещё раз целебную силу холодных вод Северного моря в Остенде, где он уже бывал. Уезжает из Парижа и Аненков, держа путь в Центральную Европу через Франконию.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 передо мною. И в самом деле, встречный прохожий оказался настоящим Гоголем. Хотя Анинькову поначалу и трудно было в это поверить. Ибо Гоголь должен был находиться в это время не в глубине континента, в Бамберге, а на его окраине, в Востенде, куда по прямому пути из Парижа было не более суток езды делижансом. Но бамбергский Гоголь или человек в коротеньком пальто, с глазами устремленными постоянно в землю, повстречавшийся Анненкову в Бамберге, ехал к морю уже второй месяц и успел побывать во Франкфурте, Грефенберге, Праге, в Карлсбаге, потому что взял дорогу через Австрию и Дунай, что, конечно, подтверждает его Гогольвость, его настоящесть так как настоящий действительный Гоголь и вправду редко ездил прямым путем. Так или иначе, 20 июля 1846 года, продвигаясь в западную Фландрию за Зайкейлевым, как узор, на вышивном ручнике маршрутом, Николай Васильевич заезжает в Швальбах, курортный городок на минеральных водах посреди лесов и гор вблизи Висбадена. И в тот же день Пишет письмо ректору Санкт-Петербургского университета Петру Плетнёву, другу и издателю, который исполнял в России, как и красненький, важные поручения странствующего в чужих государствах писателя. К концу послания Николай Васильевич вдруг вспоминает о Векселе. Ему вдруг становится любопытна его таинственная судьба. «Недавно я встретил, — пишет он, — одного петербургского моего знакомого по фамилии Аненкова который вместе с тем знаком с Прокоповичем. Он мне объявил, что Прокопович послал мне в начале прошлого 1845 года 4000 рублей ассигнациями во Франкфурт на имя Жуковского. Этих денег я не видал и в глаза, но если бы получил их, то отправил бы немедленно к тебе. Упоминаю об этом вовсе не для того, чтобы тебя вновь чем-нибудь затруднить по этому делу но единственно за тем, чтобы довести это к твоему сведению. Через десять дней, 30 июля, возникает дело, которое затмевает для сочинителя все другие дела мироздания. Николай Васильевич отсылает Плетневу из Швальбаха первую часть нового произведения с твердым приказанием в письме. «Все свои дела в сторону и займись печатанием этой книги под названием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 о котором ты узнал от Анненкова и писал ко мне. Прокопович в начале 1845 года действительно послал во Франкфурт вексель на имя Жуковского для передачи тебе, оставив у себя второй его экземпляр «Секунда». Он воображал, что ты давно деньги получил. Надо бы наполагать, что тут вышла какая-нибудь сумятица. Когда я уведомил Прокоповича, что ты этих денег не получал, он примес мне для удостоверения второй экземпляр Векселя. Я велел Прокоповичу побывать с ним у Штиглица, где сказали, что если по первому действительно выдано не было, то еще можно получить по-второму. Строго говоря, секунда Вексель или второй экземпляр Тратты, который Прокопович предъявил Притневу, не мог служить удостоверением, что деньги дошли до Ремикента. По нему нельзя было установить и то производил ли кто-нибудь с приба векселем первым экземпляром какие-либо действия или операции был ли он, например, акцептирован банком Гейны в Гамбурге, посылался ли по почте на имя Жуковского в Франкфурт и так далее наличие у Прокоповича секунда векселя на 4.000 рублей банка Штиглица выступившего трассантом векселедателем свидетельство лишь о том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 Он обрисовывает поэту, европейскому кассиру Гоголя, все известные на тот момент и, в общем-то, подозрительные обстоятельства дела. Просит его либо получить по секундовекселю в банке Гейме четыре тысячи и передать их Гоголю, либо объяснить все дело ему же, Николаю Васильевичу, если деньги по какой-то причине не будут получены. Разумеется, вместе с письмом Плетнев посылает Жиковскому взятый у Прокоповича второй экземпляр тратты, который должен был сохранить всю силу актуального финансового документа, если по первому действительно выдано не было. Неожиданное послание Плетнева приводит Жиковского в замешательство. Поэт никогда не допускал в денежных делах никакой ветрености, и уж тем более сумятицы, предполагаемой.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 При своем письме Плетнев посылает мне вексель, секунда, для доставления вам, и говорит, что этот самый вексель, прима, был уже в январе 1845-го, мне послан для вас же, и что до сих пор нет слуху, получили ли вы его когда-нибудь. Право, ничего не понимаю. Если был мне прислан для вас такой вексель, то, конечно, был он вам и доставлен. Я справлялся со своей книгой которую я записываю отправленные письма. Там стоит 1845 января 23-го Гоголю с письмом Смирновой и Шереметьевой, января 13-го Гоголю просто, 1846 января 21-го Гоголю с вложением Векселя. Вот и все. Не знаю ничего о Векселе, который должен бы идти через руки Прокоповича. Не знаете ли вы, чего сами об этом? Этот вопрос не знаете ли вы?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 И это был точный ответ. Это был ясный ответ. Это был такой ответ, который Николаю Яковлевичу Прокоповичу, о его заботе здесь речь, следовало бы выучить наизусть. Из города Неаполя, из палаца Фернандини, арендуемого графиней Софьей Апраксиной, Гоголь 4 марта 1847 года написал во Франкфурт-на-Майне Жуковскому.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 Эти господа весьма часто получали наши письма. Какого бы рода ни был этот другой Гоголь или не Гоголь, воспользовавшийся деньгами, но он без сомнения был человек беспутный и безденежный, стало быть, и теперь остался беспутным и безденежным, а потому выискивать пришлось бы или с несчастной семьи, или с родственников, чего больше сохрани. Жуковского я просил разузнать, если можно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 А потому дело это оставить. Разузнать можно, но христораги никаких высканий ни в коем случае.